руководители операции «Каскад». Но подписей под документом не было, а Бакланов, протянув руку за этой бумагой, сказал, «Подписей пока нет, но будут». Он взял у меня этот документ, бережно уложил его в толстую дерматиновую папку, а папку спрятал в портфель и предложил, наливая мне себе вино в бокалы. Документ, прямо скажем, редкий,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 И вот мы сидим в отдельном кабинете, на столе 12 армянский коньяк, марочное грузинское вино, горячий сулугани, ароматные сациви, лобио, кавказская зелень, свежие помидоры — это в январе. А за стеной нашего отдельного кабинета, в общем зале, открыто гуляет кавказская компания, еще не охваченных каскадом торгашей. «Выпьем за солико!»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 «Ты нам еще не мешаешь, но скоро начнешь мешать, потому что ты, как танк, прешь на пролом. Тебя только снарядом можно остановить, прямым попаданием!» Мы смотрели друг другу в глаза, и это была затяжная пауза. «Коля, насчет прямого попадания это что?» «Предупреждение?» «Ты с ума сошел! Это я в переносном смысле!» Воскликнул он с чрезмерной пылкостью и тут же спрятал глаза, взялся за шашлык. «Просто я тебя, как друг друга, прошу в последний раз. Идет большая игра, и если у тебя есть какие-то карты, мы могли бы классно сыграть вместе. Я тебе такого пикового туза подброшу, ты ахнешь. И если ты пойдешь этим тузом, я тебе гарантирую, что через неделю все изменится» но ну, генеральным может ты не будешь не пройдеёшь по анкетным данным, но место каракоза твое а ты прямое попадание если завтра тебе кирпич на голову упадет, тоже я буду виноват. он еще говорил что-то насчет нашей будущей совместной работы и увлеквшись размахивая шашлыком на шампуре, рисовал мне радужные перспективы, но я уже почти не слышал его.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 или 4 февраля его обвинят в развале экономики, потворстве коррупции и взятничестве, и вместо него парады на Красной площади будет принимать Суслов, Кириленко, Андропов, Гришин или Романов. Разве они отнимут у меня сына, Ниночку, хруст снега под ногами, знабящий взгляд прохожей блондинки на площади Пушкина и этого чудака-мороженщика в белом халате,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 И тут же услышал из кабины громкий женский голос с неистребимым еврейским акцентом. «Моня, я получила, я получила разрешение, через 10 дней выезжаю, что?» «Нет, теперь не дают месяц на сборе, забудь, теперь дают 10 дней и катись, и то счастье, я ждала разрешения всего 16 месяцев, а гуревичи ждут уже третий год». «Но все, через 10 дней я буду с вами». Похоже, эта женщина плакала там, в кабине, от счастья, и я почти позавидовал ей. А из другой кабины был слышен четкий мужской голос, он диктовал. «Зафирман Евсей Иванович, визов присылай по адресу. Москва, улица Пирогова, 6, Капустин Олег Яковлевич. Визов по адресу Москва». «Набережная Шевченко»,